Всё знаю его до да, всё, Кинч вчера сказал. Вместо приветствия кликнул Курбский: "Подсаживайся поближе, смотри". На берестье был нарисован углем Усть-Тыртыжский мыс, круглая гора на нём. Жирные извилистые линии протянулось от Тыртыжского берега к вершине, дорога по распадин, а в другую сторону горы прерывистыми чёрточками две тропы к Опскому берегу водит, у берег лодки нарисованы. Салтык указал на лодки. Эт что? Пристань Астятская пристань. Заторопился кынч, будто боязнь оборвут. Здесь обласы пристают, когда приплывают люди к копскому старику, по тропе и взбираются. Узкая тропа, крутая. Если взобраться, можно то и спуститься, наверное, тоже, задумчиво проговорил салтык. Можно вы его, да можно, закивал кынч, только малыми людьми тропа узкая. Селтык ещё раз провёл взглядом по берёсте. Взял в щепоть уголёк, потянул жирную линию от распадин на вершине, пояснил: "Вот так бы большой ратью идти в лоб молдану". "Пройдём, воевода", радостно откликнулся князь Курбский. "Сам рать поведу". Сэлтик прочертил ещё одну линию, потоньше в обход мыса, прямо к Костяцким пристаням. Помердлил, перечеркнул крестиками обе тропы. А сюда с лёгкими ушкоями приспеть вовремя засады поставить. Думаю, если в лопастиков крепко ударить, молдан сюда побежит. Верно, одобрил Курбский, но только и в лесу. У горы надо бы поставить засаду, чтоб Молдана взять непременно второй раз его ещё бы не выманил. Вселтых согласился, похвалил князя за предусмотрительность. А Курбский, властно взмахивая рукой над чертежом, уже произносил слова воинского приказа. Большая рать прямо по дороге с шумом и польбою, малая рать по тайонному обход горы на ушку их. Он, князь Курбский с большой ратью Воевода Салтык с Малой, а остальные воеводы при своих полках со стоянки сниматься завтра поутру, чтоб к обеду быть на месте. Салтык кивал, соглашаясь. Шильник Андрюшка Мишнев с ним попросился. Привычно де его людишки к засадам, Салтык не возражал. Не возражал и тогда, когда Курбский стал навязывать ему в спутнике Тимошку Лышака. Говорил князь, что Салтыков послужилец у урта повязал. Потому Детимошке обидно, в дело просится. Пусть Детимошка потешится, поиграет с Молданом князем. У Тимошки из рук не вырвешься, медведь медведем. И младенцу было видно, что не о Тимошке на обиде заботится, чисто любовый князь. сам не хочет оставаться в стране ни от большого боя, ни от малого но салтык его не осудил улыбнулся понимающе пусть потеж стемож доволен был князь купский доволен был его досалтык единодушие и благорасположения больших воевод передалось людям и даже вечно хмурый фома кромин заулыбался придвинулся поближе хорошо-то как Хорошо-то как, говорили ратники, вылезая из своих шелошей, насытный дух мясного варева омывая заспанные глаза в студёной иртышской воде: "Десятники, в то утро людей не будить". Варило, хлебали неторопливо, с разговорами и шутками, ради ж то только песни не пели и в бубны не играли, а так праздник праздником. По христианскому обычаю переодевались в чистые исподние рубахи. Два случая бывает, когда русский человек меняет исподнее без банного омовения перед праздником и перед боем. Для истинного воина ратное потеха тоже праздник. Точили сабли и секиры, осматривали ручницы, натирали влажным песком шлемы и пластинки панцирей. Русский воин нарядным выходит и на празднечные торжество и на бой. Приятели менялись на тельными крестами, нарекали друг друга побратимами, то же древний обычай русского воинского братства быть в жизни и в смерти едиными. Кто-то сказал, что будет этот бой последним. Предадутся стеки в полную государю волю и придёт на опреку великая тишина. многозначительные слова последний бой пошли гулять по Воинскому стану